Глава 24. Место уединения, куда Сонга привел управляющий башни, представляло собой круглую комнату с местом для медитации, в текущей ситуации идеальное помещение для медитации. «Сколько прошло времени с момента, когда я вошел в испытание?» – спросил он перед тем, как вступить в комнату. «Меньше пяти часов», – ответил призрак. «Время еще более чем достаточно», – мысленно прикинул Сонг, что на Фрисоуле его еще как минимум несколько дней не хватится, а значит, можно полностью сосредоточиться на камнях концепции и полуразрушенной печати. К тому же, ему еще предстояло обдумать все полученные знания и опыт, полученные в посещенных снах во время испытания, а это тоже требовало немалого времени. Конечно, он мог заняться этим, вернувшись на корабль, но решил не откладывать настолько важную вещь, пока еще свежи впечатления и ощущения после прохождения испытания. Молодой человек повернулся к застывшему за его спиной хранителю и с благодарностью кивнул ему. «Спасибо, старший. Я воспользуюсь вашим гостеприимством еще на некоторое время». «Чувствуй себя как дома», – с безразличным видом ответил призрак. «Если захочешь поговорить со мной или вернуться в мир Хэл, достаточно просто позвать меня». С этими словами хранитель башни пропал, И Сонг оказался предоставлен сам себе. Несколько секунд парень смотрел на пустое место, где недавно был призрак, думая о своем. Вздохнув, он прошел на середину комнаты и, усевшись там в позу лотоса, погрузился в медитацию. Пока еще были свежи воспоминания, Сонг первым делом занялся обдумыванием полученного опыта во время прохождения испытаний – Потенциально это должно было решить его затруднение в личном развитии, с которым он столкнулся в последнее время и из-за чего не мог продолжать усиливать свой текущий этап развития совершенства. Само обдумывание было ничем иным, как внутренним проживанием ситуации, свидетелем которых Сонгу удалось стать – Потерявший сына отец, стремящийся даже несмотря на отсутствие таланта к силе юнец, живущий одним днем ученик храма, не желающий становиться сильнее и сотни других осколков воспоминаний. Он проживал их раз за разом, пытаясь осознать причины и следствия, источники и итоги происходящего в жизни людей событий. Это оказалось нелегко. Мало того, что большинство воспоминаний, в которых участвовал Сонг, являлись травмирующими и эмоционально насыщенными, так еще и несли в себе определенный посыл, который он пытался также понять. Неизвестно, сколько точно прошло времени с момента, как Сонг начал свою медитацию, но в какой-то момент он с трудом вытащил себя из каскада тысяч воспоминаний, тяжело дыша и переводя дух». Как ни крути, а такое даже для него оказалось исполнить непросто. Однако все через, что он прошел, оказалось не зря. Результат значительно превысил ожидания Сонга. Впервые с момента взятия этапа совершенства он перестал ощущать стоящую перед ним стену. Дальнейший путь его развития стал вдруг понятен, и что самое удивительное – Только сейчас Сонг вдруг осознал, насколько же простым было решение, которое было главным препятствием. Это было настолько же глупо, насколько это вообще могло быть. Теперь он наконец-то мог продолжать свое развитие, усиливая этап совершенства и забираясь все выше в иерархии мира боевых искусств. «Даже не знаю, хвалить ли себя за такое или ругать», мелькнула у него мысль перед тем, как продолжить и приступить к самому сложному. Сонг непроизвольно старался всячески отсрочить то, что планировал сделать, понимая, насколько это могло быть опасным. Одно дело, разрозненные образы чужой жизни – и совсем другое концентрированные знания и опыт существа, которое было раньше личностью, занимавшей его тело. Ну что же, начнем. Сонг мысленно потянулся к одной из печатей, уже почти рассыпавшейся. Он хорошо помнил видение невероятного боя двух абсолютов, которое ему удалось увидеть еще при первоначальном повреждении печати. Тогда увиденное произвело на него сильное впечатление, и если не сказать больше, используемые ими силы выходили далеко за рамки всего, о чем только он мог думать. И что самое важное, даже минута наблюдения за этим сражением дала Сонгу немало. Он увидел использование целого каскада разных концепций и сил, и то... как величайшие эксперты использовали свои силы для сокрушения врага. Закрыв глаза, Сонг потянулся к треснувшей печати. При обычных обстоятельствах разрушить ее он не мог, но это лишь в обычной. Потянувшись мысленно к печати, Сонг усилием воли начал сминать ее, окончательно разрушая – Сколько таких печатей еще осталось на пути к основным воспоминаниям, он не знал, надеясь лишь только, что их все еще достаточно. Миг, и вот уже его разум пронзает ослепительная вспышка боли. Все естество сонга оказывается заполнено не только вихрем чужих мыслей и воспоминаний, но и силой плотной. сокрушительной и всепоглощающей. Чужие мысли наполнили его разум. Они стремительно проносились в его голове словно стаи птиц, не оставляя после себя даже следов. Миг или вечность. И вот уже Сонг ощутил себя в полном одиночестве — В абсолютной темноте и тишине, посреди как он чувствовал какого-то колоссального, но абсолютно пустого пространства, на Сонга вдруг накатила такая усталость, что ему стало тяжело даже думать. «Что это за место? Где я нахожусь?» В его голове медленно перекатывались мысли В этот момент где-то на самом краю его восприятия появилась фигура неизвестного человека, почему-то хорошо освещенная в этом месте, где даже не было источника света. Человек медленно приближался к Сонгу, и уже через несколько мгновений он смог хорошо разглядеть незнакомца. И то, что он увидел, нисколько не удивило Сонга. Что-то такое он ждал все время после уничтожения этой печати. Третьей печати. Сонг всматривался в собственное лицо. Почему-то сразу вспомнилось отражение, с которым он разговаривал во время прохождения экзамена павильонов в городе Темной Звезды. Сейчас перед Сонгом появился его собственный двойник. который лишь внешне являлся его точной копией. Взгляд, движение и манера держаться сильно отличались. Фигура двойника подошла к Сонгу практически вплотную, застыв в какой-то паре метров. Полагаю, это было неизбежно. Прозвучавший собственный голос от двойника показался молодому человеку странным. Он необычно растягивал некоторые гласные, и странно выговаривал кое-какие слоги. «Так что это? Твое любопытство? Жажда силы или вынужденная мера?» Двойник вопросительно посмотрел на Сонго, ожидая ответа. «Полагаю, второе и третье». Спустя несколько секунд раздумий сказал он двойнику. «Что же, по крайней мере, это честно». Кивнул тот в ответ и взмахнул рукой, меняя в мгновение ока мира вокруг и превращая его в самый настоящий цветущий сад, посреди которого они очутились. «Ты еще только в начале своего пути, но уже столкнулся с чем-то настолько проблемным, что сломал целых три моих печати...» «Твоих?» — вырвалось у Сонга. «Все верно. Это я установил эти печати». Двойник кивнул и, жестом приказывая молодому человеку следовать за ним, направился куда-то вглубь сада. «Но зачем? Зачем запечатывать свои силы, знания и личность?» Спросил тот, присоединяясь к двойнику. «Ты так и не ответил мне, почему ломаешь установленные печати?» Вместо ответа сказал двойник. Сонгу на ходу пришлось в общих чертах рассказать ему о появлении в Атоле пустоты и о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время вызволения Синфен, а также о катастрофе, которая нависла над всеми высшими землями и Атолом человеческого влияния. «Опять пустота!» – Кивнул каким-то своим мыслям двойник – Но это не та проблема, с которой не могут справиться эксперты, перешагнувшие за грань бессмертия. По крайней мере до того момента, пока тварь не разожрется до неприличных размеров и не шагнет к следующему рангу. «У нас нет мастеров-абсолютов», — покачал головой Сонг. «В этом-то и проблема». «Вот как!» Двойник даже удивленно приостановил шаг, смотря на молодого человека, идущего за ним. «Падение человеческой расы по-другому и не скажешь». «Разве ты, направляя меня в отол человеческого влияния, не должен был знать об этом?» – спросил Сонг, уже окончательно запутавшись. «Я появился там всего пару лет назад. Значит, время и расчеты – все это чушь. хмыкнул двойник, не дождавшись продолжения мысли молодого человека. «Мы пришли!» Они оказались перед простым одноэтажным домом, очень похожим на тот, в котором жили алхимики закрытого мира. Приглядевшись, Сонг отметил почти полное сходство, один в один. «Это место ты создал сам!» Хмыкнул двойник, такое ощущение, что, прочитав его мысль, «Заходи!». Внутри домика, как и помнил Сомк, ничего не поменялось с момента, как он последний раз посещал его еще с бедным винтом. Массивный деревянный стол, сильный запах скошенной травы и какой-то сладковатой пыльцы. Возле окна стояла печка с трубой, выведенной прямо в окно. На печке стоял простой закипающий чайник, к которому и направился двойник. Он порылся на небольшой полке, установленной на одной из стен возле печки, и извлек оттуда два простых глиняных стакана и поставил на стол, после чего снял с печки кипящий чайник и залил ароматную жидкость в оба стакана. «Кипяток пить умеешь?» Спросил он скорее для того, чтобы заполнить возникшую паузу, чем действительно интересуясь, но сонг все же ответил: Никогда не пробовал. Вот ты попробуешь. Вроде хороший духовный чай. Пей! Сонг взял чашку и приложился к ней, ощущая обжигающую жидкость во рту. Использовать концепции, как и духовные техники, не получилось. «Не умеешь, ну ничего, научишься», — поднимающе кивнул двойник. «Итак, думаю, ты хочешь узнать, кто я такой и кем был ты в прошлом, так?» «Да», — не стал лгать Сонг, он действительно хотел это узнать. «К сожалению, некоторые вещи мне открывать нельзя», — покачал головой его собеседник. «Я расскажу только часть. Тебе решать, насколько это будет полезным. А после мы попробуем решить твою проблему с силой. Итак, что ты хочешь узнать?» «Кто ты? Точнее, кто я?» «Вопрос философский. Ты – это ты, а я – это я. Полагаю, тебя больше интересует, какой у меня в прошлом был статус». Или в будущем в этом времени все слишком сложно?» Двойник улыбнулся и с наслаждением отхлебнул обжигающего напитка, даже не поморщившись. Подумал секунду, явно смакуя вкус, и продолжил. «Ты ведь уже заметил, что связан кармическими нитями со всеми разумными существами, которые тебя окружают». Вижу по глазам, что заметил. Это была моя самая большая головная боль. Никакие запечатывающие техники не влияют на карму. Закон этот строг и влияет на всех без исключения и в особенности на меня. Да, я связан не только с людьми, которых просто встретил, «Но даже с теми, кого никогда не видел и, похоже, вообще со всеми живыми существами во всем атолле», – кивнул в ответ Сонг. «О, тут ты не прав!» – с улыбкой поправил молодого человека двойник, любуясь его удивлением. «Ты связан не только лишь с живыми существами человеческого атолла, ты связан со всеми живыми существами в принципе». всеми без исключения, в каком бы атолле они не существовали. И скажу тебе по секрету, ты даже связан с самой пустотой.